Вообще же мы редко философствовали в ту идиллическую, неомраченную пору. Адриана куда больше тянуло к проказам и смеху, чем к метафизическим беседам. а его любви к смешному, потребности в смешном и склонности к хохоту-хохоту до слез я уже упоминал выше, и, право же, я был бы повинен в фальше, если бы эта резвая веселость для читателя не слилась с его характером. О юморе и говорить не хочу. На мой слух это слово звучит слишком по-домашнему, слишком умеренно, чтобы на нем останавливаться. Смешливость Адриана я воспринимал скорее как своего рода прибежище, как вакхическую, мне всегда малоприятную и чуждую разрядку той жизненной суровости, которую порождает из ряда вон выходящая одаренность. Теперь эта смешливость и вовсе вырвалось на простор. Воспоминания о школьной жизни, с которой было покончено навсегда, комические фигуры, встречавшиеся среди соучеников и учителей, первые шаги на поприще наук, провинциальные оперные спектакли, где, ничуть не нарушая святости самого творения, происходило немало забавных нелепостей. Так, например, в Лоингрине король Генрих оказался кривоногим и толстым, а его оглушительный бас вырывался из круглого темного провала, окаймленного пышной бородой. Адриан покатывался со смеху, вспоминая эту фигуру, но то, конечно, всего лишь случайный пример и, пожалуй, слишком конкретный повод к его запойному смеху. Смех этот нередко бывал куда более беспредметным, чистое чудачество, и, признаюсь, мне было очень нелегко ему вторить». Не такой уж я охотник смеяться. И когда Адриан корчился от смеха, мне поневоле вспоминалась история, которую я от него же и узнал. Она была взята из Ограде Божием святого Августина и рассказывал о том, что хам сын Ноя и отец волшебника Зороастра был единственным человеком, который смеялся, рождаясь на свет что могло произойти лишь с помощью сатаны. Зароастр мифический основатель древнеперсидской религии маздаизма, седьмой век до нашей эры, в библейском рассказе «Книга бытия», глава 9 имя Зароастра не упоминается, речь идет о позднейшей легенде. Это превратилось для меня в какое-то назойливое воспоминание, но еще много других причин не позволяло мне присоединиться к его хохту, хотя бы то, что я относился к Адриану слишком серьезно, и, глядя на такие приступы смеха, не мог освободиться от тревожных опасений. К тому же в силу известной сухости и чопорности моей натуры я был не приспособлен к такой разнузданной веселости. Позднее он нашел себе лучшего партнера в лице Англиста и писателя Рюдегера Шильдкнапа, с которым свел знакомство в Лейпциге и к которому я всегда немного ревновал, Адриана. Глава 11. В Галле на Залле богословские и филолого-педагогические традиции прочно сплелись воедино и прежде всего, в образе славного Августа Германа Франки, святого заступника города и, так сказать, пиетистского его просветителя, который в конце 17-го столетия, следовательно, вскоре после основания университета, учредил в Галле школы и сиротские дома, стяжавшие известность под названием «франковых богоугодных заведений», и таким образом соединил в своем лице и в своей деятельности благочестие с лингвистикой и гуманитарными науками. Франке Август Герман, 1663-1727, немецкий проповедник, филолог и филантроп, был сподвижником Шпеннера, 1635-1705, основателя университета в Галле и вдохновителя Пиетизма, религиозного направления, получившего в конце XVII и начале XVIII века, а также в начале XIX века широкое распространение в Германии, Швейцарии и скандинавских странах. Пиетисты ратовали за нравственное самоусовершенствование личности и за эмоциональное, нерассудочное отношение к религии, охраняя чистоту религиозного чувства как от церковного мракобесия, так и от Просветительства. Разве Канштейновское библейское общество, впервые подвергшее компетентной ревизии Лютеров «Перевод Библии», не является счастливым сочетанием религиозной и текстологической мысли? Канштейновское библейское общество основано в 1710 году в Галле бароном фон Канштейном 1667-1719, видным пиетистом и распространителем библейской литературы. Помимо всего прочего, в Галле тогда подвязался выдающийся латинист Генрих «Озиандр», курс лекции которого я очень хотел прослушать. Вдобавок Адриан мне сказал, что семинар профессора доктора Ганса Кегеля по истории церкви изобилует общеисторическими сведениями, и я смотрел на историю как на важнейшую вспомогательную дисциплину для студента-филолога. Итак, мое решение после двух семестров в Гисине и Ене – прильнуть к груди «Алма-Матер» «Халленсис» было вполне оправдано, тем более, что этот университет пленял наше воображение своим тождеством с университетом в Виттенберге, ибо при вторичном открытии после наполеоновских войн они были слиты воедино. Леверкюн уже полгода числился в матрикулах Галли, когда я туда перебрался. Не буду отрицать, что пребывание Адриана в этом городе сыграло главную роль в моем решении. Водворившись в Галле, он даже просил меня к нему приехать, просьба, видимо, продиктованная чувством сиротливого одиночества. И если в силу различных обстоятельств все же прошло несколько месяцев, прежде чем я последовал его зову, то внутренне я был готов в ту же минуту на него откликнуться». Вернее, и вовсе не нуждался в приглашении. Одного моего желания быть вблизи от него, следить за его трудами и жизнью, за успехами, которые он делает, за тем, как развиваются его дарования в вольной академической атмосфере, желание ежедневно с ним общаться, охранять его, живя бок о бок с ним, за ним наблюдать, всего этого было бы достаточно, чтобы привести меня в Галли а тут еще присоединились и уже упомянутые мною чисто научные соображения. Само собой разумеется, что два года, проведенные мною с другом детства в Галле, течение которых прерывалось только каникулярными поездками в Кайзерс Ашерн или на хутор Бюхель, могут получить на этих страницах лишь такое же слабое отражение, как и наши гимназические годы. Счастливое ли это было время? Да, поскольку то была пора вольных дерзаний, свежего и острого восприятия, пора наполнения закромов, да еще проведенная возле друга, судьба, становления, и будущее которого были мне, откровенно говоря, дороже моих собственных интересов. У меня все было просто. Мне не приходилось... Особенно ломать себе голову над тем, что мне предстоит Надо было лишь усердным трудом создавать основу для заранее предрешенного Будущее Адриана я представлял себе более высоким В известном смысле загадочным А забота о собственном преуспеянии Оставляла мне достаточно времени и душевных сил Для размышлений над его судьбой И если я колеблюсь обозначить эти годы всегда сомнительным эпитетом «счастливые», то лишь потому, что благодаря совместной жизни я оказался куда сильнее втянутым в сферу его занятий, чем он в сферу моих, да еще потому, что от воздуха богословия мне всегда становилось как-то не по себе. В Галле, где духовная атмосфера уже в течение столетий насыщена религиозными контроверзами, то есть церковными спорами и сварами. Спокон веков, мешавшими гуманистическому просвещению, я чувствовал себя как один из моих далеких научных предков Крот Рубиан, который в 1530 году был каноником в Галле и которого Лютер именовал не иначе, как «Эпикуреец Крот».